Ольга. Единственная женщина. Княгиня Ольга, правившая государством во время малолетства Святослава единолично, а затем совместно с сыном, единственная женщина среди древнерусских великих князей. Особенно почтительное отношение к этой властительнице объясняется тем, что она принадлежит к числу первых русских святых и по православной агио-иерархии приравнивается к апостолам. Повесть временных лет сравнивает Ольгу с зарей перед рассветом и пишет, что она сияла, как луна в ночи, и светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. При этом самое прославленное деяние княгини, месть древлянам, весьма далеко от святости и вызывает содрогань. Интересно, что Ольга сегодня самая популярная женщина российской истории – в чем я мог убедиться, когда провел у себя в блоге соответствующий опрос. Киевская княгиня, жившая более тысячи лет назад, по итогам интернет-голосования вышла на первое место. Из обсуждения ясно, что княгиней прежде всего восхищается женская половина аудитории, причем отнюдь не святостью, а силой характера и распорядительностью. Ольгу воспринимают как деловую женщину, которая умеет за себя постоять, и даст мужчинам сто очков вперед. Двумя веками ранее Карамзин весьма неполиткорректно выразил в общем ту же эмоцию, написав, что Ольга мудрым правлением доказала, что слабая жена может иногда равняться с великими мужами. На проведенных в том же блоге, но несколько ранее интернет-выборах наиболее привлекательного женского типажа та же аудитория и по тем же причинам отдала первенство главному персонажу романа «Унесенные ветром». Так что в сознании современных россиянок княгиня Ольга – это такая Скарлетт-Тохара X столетия. Неудивительно, что о единственной киевской монархине легенд сохранилось больше, чем о ее предшественниках-мужчинах и предания эти гораздо красочней. Нестор именует Ольгу остроумной, разумеется, в старинном значении этого слова, то есть без всякого намека на чувство юмора. Однако в предании о мести княгиня выглядит остроумной и в современном смысле. Правда, юмор этот черный. С преданий об остроумной, то есть хитрой, сметливой Ольге и начнем. А уж затем перейдем к историческим фактам. Предание о замужестве Святая и блаженная И великая княгиня Ольга Русская Родися в Плесковской стране В весе Зовомеа Выбуто То есть в деревне Выбуто Что в 12 километрах от Пскова Рассказывает житие святой Ольги Отца и мяше неверно То есть язычника сущий так уже и матерь некрещену От языка варяжска От рода не от княжска, не от велмож, но от простых бяши человек. Есть и другая версия, согласно которой Ольга была славянкой и звали ее Прекраса. В любом случае была она хороша собой и с юных лет необычайно умна. Телом жена сущи, мужескую мудрость имеющи. Однажды юный княжич Игорь, охотясь на Псковщине, хотел переплыть реку и подозвал к берегу лодку. «Когда же во время плавания взглянул на лицо гребца, узнал Игорь в мнимом юноше прекрасную девицу, и страстью воспламенилось сердце князя», — пересказывает старинное повествование религиозный автор XIX века Камергер А.Н. Муравьев. Но старческий разум дан был всей юной деве, и целомудренным словом удержала она страстный порыв своего князя.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 Поддерживает житийную версию Менее восторженный Карамзин Княжич пожелал жениться на простолюдинке Пленившей его красой и умом Олег на это, как ни странно, согласился И в знак особенного расположения Даже пожаловал невесту своим именем После чего новонареченная Ольга Оставила легкое весло малой ладьи своей Чтобы взяться, впоследствии закормила государственное Предание о месте. Придав великого князя позорной смерти, древляне вообразили, что одержали победу над Киевом. Там осталось вдовиться с маленьким сыном. Бояться слабую женщину было нечего. Древлянский князь Мал отправил к Ольге посольство с предложением выйти за него замуж. Согласно древнему обычаю, женщина побежденного врага доставалась триумфатору. Двадцать послов приплыли в Киев на ладье, явились ко вдове. Она их учтиво приветствовала. «Добре гостье придуша! И спросила, зачем где явились. «Звать тебя замуж за нашего князя», — ответствовали послы. «Любезна мне речь ваша. Мужа моего мне уже не воскресить», — сказала она и только. «Но хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими. Нынче же идите к своей ладье и ложитесь в ладью величаясь. А утром я пошлю за вами, а вы говорите, не едем на конях, не пеши не пойдем». Но понесите нас в ладье, и вознесут вас в ладье. Обрадовавшись, послы так и сделали. Наутро потребовали, чтобы киевляне Несли их к терему прямо в ладье. Там во дворе за ночь выкопали большую яму, Куда ладью с глупыми древлянами и бросили. И приникши Олга и рече им. Добра вы честь, они же Ркоша, Пущены Игоревы смерти после чего несчастных засыпали землей, похоронив живьем. Но это было только начало мести. Ольга послала к древлянам сказать, чтобы прислали других послов из самых лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди. Прибыло новое посольство из первых старейшин древлянского края. Их Ольга тоже приняла с почетом, велела растопить баню, где послов заперли и сожгли. Сразу после этого, пока весть о казнях не достигла врагов, княгиня передала, что сама отправляется к ним. «Готовьте меды! Хочу справить тризну по убитому мужу!» Чтобы не вызвать подозрений, Ольга взяла с собой небольшую дружину. Насыпали погребальный холм, стали поминать Игоря. Когда древляне спросили про своих послов, княгиня ответила, что они скоро прибудут вместе с остальной дружиной. Подождав, пока хозяева перепьются, вдова приказала всех их изрубить. Летопись утверждает, что было убито 5000 человек. После этого все еще не насытившаяся местью Ольга вернулась в Киев и стала готовиться к большому походу. На следующий год она явилась уже сильной ратью, нанесла древлянам поражение и разорила их землю. Однако главный город Искоростень взять не смогла. Древляне уже поняли, что пощады им не будет и стояли насмерть. В конце концов, Ольга объявила, что больше мстить не хочет, и попросила уплатить символическую дань – по три голубя и три воробья с каждого двора. Осажденные обрадовались, наловили птиц, принесли в киевский лагерь. Ночью воины Ольги привязали голубям и воробьям к хвосту по клоку пылающей пакли. Птицы полетели домой и подожгли город во множестве мест, так что гасить пожар было невозможно. Тут дружинники без труда ворвались за стены и устроили бойню. «Вот как отомстила Ольга, как добрая и верная жена, за смерть своего мужа!» Хвалит святую Ольгу придворный историк Нечволодов. И за эту жестокую месть, которую она совершила с такой хитростью и мудростью, народ прозвал свою княгиню мудрейшей от человека». В наказание за бунт княгиня обложила древлян очень тяжелой данью, две трети которой предназначались государству и треть в личную казну Ольги. Неспокойное племя, долго противившееся гегемонии Киева, наконец было приведено к полной покорности. Предание о крещении Православная церковь канонизировала Ольгу, конечно, не за изуверское истребление древлян, а за то, что она первой из русских монархов приняла христианство. История об обращении княгини в христианскую веру подается преданием в виде сказки о том, как Ольга самого Цесаря перехитрила. Явилась Диана она в царьград, а император, видев ю добру сущу лицем и смысленную вельми, воспылал к ней страстью и сказал: Подобно Еси, царствовать в городе всем с нами, то есть предложил стать его императрицей. Ольга ему отвечает, «Аз погана есть да аще меня хощащик, крестите, то крести мя сам, аще ли, то не крещуся». Наивный цесарь ее покрестил, то есть стал ее крестным отцом, и дал христианское имя Елена в честь матери первого христианского императора Константина. Потом снова стал подступаться с матримониальными намерениями. Тут Ольга его и сразила. «Как же ты на мне женишься, если ты мой крестный отец? У христиан так не заведено». И воскликнул император «Переклюка! Перехитрила мя Олга!» Главную изюминку сказания опять-таки составляют остроумие Ольги и ее желанность-недоступность для чужих властителей. Теперь уже не для древлянского князя, а для величайшего из государей. Сюжетная основа легенда, несомненно, почерпнута летописцем из фольклора, но, будучи монахом, он присовокупил некоторое количество благочестивых рассуждений. Ольга первоначально решает принять крещение, чтобы избавиться от притязаний цесаря. Однако, получив научение от патриарха, стояше аки губа, губка, напояемая, внимающий учению, просвещена же бывшая радовавшаяся душею и телом, то есть уверовала в Христа истинным, а не показным образом. Предание о печенегах Еще одно предание, вполне правдоподобное, относится к последним годам жизни княгини, когда ее сын Святослав ходил походами в чужие земли, а мать оставлял править Киевом. Летописец пишет, что в 968 году печенеги – бесчисленное множество – впервые, на самом деле, во второй раз, через полвека после попытки 915 года, подошли к Киеву и осадили его. Дружина ушла со Святославом. Людей у Ольги, опекавшей малолетних внуков, было совсем мало. На той стороне Днепра стоял с небольшим отрядом русский воевода Притич, но не решался прийти на подмогу из-за слишком очевидного неравенства сил. Однако вся надежда осажденных была только на Притича. Требовалось побудить его к решительным действиям. Но как это сделать, если город плотно обложен печенегами? Один храбрый отрок вызвался передать послание. Он знал печенежский язык, поэтому смог пройти через вражеский лагерь, делая вид, будто ищет отвязавшегося коня. Дойдя до берега, кинулся вплавь. Печенеги стреляли из луков, но не попали. «Още не подступите за утро, рано под город, и муть люди печенегам», — сказал гонец воеводе. Претич испугался, что Святослав ему не простит, если его мать и сыновья попадут в печенежский плен и решил попытаться вывести княжеское семейство из Киева. Однако вышло еще лучше. Увидев приближающиеся ладьи, печенеги вообразили, что это возвращается Святослав, и отступили от города. Потом, правда, поняли, что воинов немного, и стали выяснять, князь это или нет. Притич ответил, что он возглавляет передовой отряд, а Святослав идет следом. Хан заключил перемирие, но все равно не ушел. Встал неподалеку станом. Очевидно, решив посмотреть, велика ли у князя армия. Снятие осады позволило Ольге отправить гонца к сыну. «Ты, княже, чужей земли ищешь и блюдешь, а свояя ся лишив, малибо нас, не взяша печенези, и матерь твою, и детей твоих, аще не придешь и не оборонишь, нас до да пак и взмут, те не жаль отчины своей я и матерь, стары суща и дети своих». Святослав спешно вернулся и прогнал печенегов.